исключительно богатой на исторические, бытовые, литературные анекдоты стала эпоха Екатерины II. Эта эпоха явила немало ярких, колоритных, остроумных личностей. Одним из них был Александр Суворов, замечательный русский полководец. Связанные с ним исторические анекдоты рассказывает литературовед Сергей Доценко. Уже при жизни Суворов стал человеком легендарным. Простота и неприхотливость в быту, честность и храбрость, искренний и непоказной патриотизм сделали его любимцем многих русских солдат и офицеров. Среди прочего Суворов ненавидел глупцов, подхалимов, трусов и карьеристов. Иными словами, всех тех, кто благодаря родственным семейным связям делал карьеру не на полях сражений, а в залах Зимнего дворца. Как, например, фаворит Павла I Кутайсов. Однажды к Суворову приехал любимец императора Павла, бывший его бродягрий граф Кутайсов, только что получивший графское достоинство и звание штальмейстера. Суворов выбежал навстречу к нему, кланялся в пояс и бегал по комнате, крича: "Куда мне посадить такого великого?" такого знатного человека. Прожка, стул другой, третий. И при помощи прожки Суворов становился Суворов становил стули один на другой, кланяясь и прося садиться выше. Туда-туда, батюшка, а уж свалишься не моя вина, говорил Суворов. Суворов намекал на то, что головокружительное возвышение царского любимца может в любой момент закончиться столь же головокружительным падением и наглядно разыграл эту возможную картину. В другом анекдоте Шумов издевается над тем, что получило название придворного фаворитизма, когда императорский брадобрей или стопник вдруг могли сделать блестящую карьеру, получив за неизвестно какие заслуги высшие дворянские титулы, чины и награды. В другой раз Кутайсов шёл по коридору зимнего дворца с Суворовым, который, увидев стопника, остановился и стал кланяться ему в пояс. Что вы делаете, князь? сказал Суворову Кутайсов. Это и стопник. Помилуй бог, сказал Суворов. Ты, граф, я князь. При милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надо бы на его задобрить вперёд. А вот ещё один анекдот про Суворова, относящийся к эпохе царствования Павла I. Анекдот, который пересказывает в своих мемуарах Николай Иванович Грич. Приехав в Петербург, Суворов хотел видеть государя, но не имел сил ехать в дворец и просил, чтобы император удостоил его посещением. Раздражённый Павел послал вместо себя кого? Гнусного турка Кутайшева. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите», – сказал Суворов. Не имевший силы встать, принял его лёжа в постели. Кутайсов вошёл в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо. «Кто вы, сударь?» – спросил у него Суворов. «Граф Кутайсов». «Граф Кутайсов?» – Кутайсов не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что вы такое по службе? Оберштолмейстер, а прежде чем были обер-егермейстером, а прежде Кутайсов запнулся. Да говорите же коммердинерам, то есть вы чесали и брили своего господина. То точно так же. Прошка, — закричал Суворов знаменитому своему коммердинеру Прокофию, — ступай сюда, мерзавец, вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубой лентой, он был такой же холоп, фершил, как и ты, да он не турка, так он не пьяница, вот видишь, куда залетел, и к Суворову его посылают, а ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет, возьми с него пример, и ты будешь большим пьяным барином. Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и воротясь доложил императору, что князь в беспомятьстве. Не случаен подбор имён, которых вспоминает Суворов: граф Панин, граф Строганов, граф Воронцов. Все эти люди, получившие графское достоинство, незамнимые, а за действительные заслуги перед отечеством. В отличие от графа Кутайсова, бывшего камердинера императора Павла I. О спартанской простоте и непритязательности Суворова в еде рассказывает следующий анекдот относящийся к эпохе царствования императрицы Екатерины II. Дело происходило вскоре после победы над Польшей и взятия русскими войсками Варшавы под предводительством Суворова. Обедали в Бриллиантовом зале за большим круглым столом. Императрица посадила Суворова рядом с собою, с левой стороны. Справа от неё сидел Платон Зубов. "Чем почтить дорогого гостя?" спросила Екатерина Суворова. Благослови, матушка, водочки. А что скажут красавицы Фрелины, с которыми вы будете говорить? Почувствуют, что с ними говорит солдат. Возьмите на закуску ваши любимые редьки, угощала императрица. Примного благодарен, обязательно возьму. В редьке ваше величество пять яств: редька, триха, да редька, ламтиха, редька с маслом, редька с квасом, да редька. Так беговаривал Суворов, накладывая редьки. Изюминка этого анекдота не только в том, что из одной редьки Суворов сделал пять яств. Редька еда скорее простонародная, известная в русской крестьянской среде, но практически неизвестная дворянской европеизированной кухне. Чем более редко была редька на столе императриц, тем больше Суворова критики это и знак неприятия. Утонченной придворной кухни Всего придворного уклада жизни и отношений Кстати, этот анекдот про Редьку Отчасти напоминает другой анекдот Героем которого стал Яков Петрович Кульнев Дело происходило вскоре после вошедствия на престол Павла I Который начал заводить новые порядки Изгоняя роскошь при дворе И желая приучить подданных к умеренности Парл первый назначил число кушаний в посословии, а у служащих по чинам майору определено было иметь за столом три кушания. Яков Кульнев, впоследствии известный генерал, служил тогда в Сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. Павел, увидев его, где-то спросил: "Господин мой, Сколько у вас за обедом подают кушаний? Три, ваше императорское величество. А позвольте узнать, господин маёр, какие? Курица плошмя, курица ребром и курица боком. Павел расхохотался. Из гастрономических анекдотов о Суворове приведём ещё один, свидетельствующий о равнодушии, если не сказать презрении Суворова к придворному этикету. Суворов по просьбе царицы рассказывал о штурме Праги. Он увлёкся рассказом и тоже отстал от всех. Императрица Екатерина незаметно мигнула обергув маршалу Борятинскому, который сидел напротив неё. Борятинский подозвал камер-пожа. Тот же два пожа в богатых светло-зелёных мундирах, расшитых золотом не хуже фельдмаршальского поднесли Суворову с двух сторон по две тарелки сразу. Суворов даже запнулся на секунду, в недоумении глядя на предложенные блюда. Паштет из судака с наливой печёнкой, репа в малаге, сказал камерпаш справа. Ватрушки с луком, гренки с мармеладом, доложил камерпаш слева. Суворов быстро глянул и стал решительно складывать с четырёх тарелок на свою одну. Перемешал всё и начал с аппетитом есть. Своров чудачел и проказничал, выказывая своё отношение к придворному этикету которые он всячески презирал. Когда императрица Екатерина ввела за правило, чтобы каждый при входе к ней целовал руку, Суворов делал следующее. Входя в комнату императрицы, делал сперва три земных поклона перед образом казанской богоматери, стоявшим в углу на правой стороне дверей, а потом императрицы. Государыня каждый раз старалась его до этого не допускать, И поднимая его за руки, говорила: "Помилуй, Александр Васильевич, как тебе не стыдно это делать?" Впрочем, императрица высоко ценила таланты и заслуги Суворова и относилась к нему более чем благосклонно. Ситуация резко изменилась с восцарением её сына, императора Павла I, при котором знаменитый Суворов попал в опалу и несколько лет был отстранён от командования армией. Среди новых порядков Павла I особенно возмущали знаменитого фельдмаршала порядки в армии. При Павле был введён прусский устав службы, нелепый, тяжёлый и бессмысленный. В частности, Павел ввёл неудобную прусскую военную форму, когда офицеры должны были носить шпагу не сбоку, а сзади. В связи с этим характерен такой анекдот: Однажды Суворов уезжал из Зимнего дворца, и ему подали императорскую карету. Суворов был одет по уставу. Шпага висела, как полагается, сзади, между фалдами мундира, наискосок. Суворов шагнул в карету, не поправляя шпаги. Шпага, разумеется, зацепилась за дверцу кареты, не позволяя шагнуть дальше. Суворов попятился назад, обошел карету и попытался влезть вверх в противоположную дверцу. Шпага и там задержала его. Тогда Суворов соскочил с подножки и пошел пешком. Карета следовала за ним сзади. О вызывающем поведении старого фельдмаршала тотчас же, разумеется, доложили Павлу Первому. Это вызвало новое недовольство императора. Еще один анекдот показывает отношение Суворова к прусским нововведениям. Когда Суворов, приглашенный на обед к императору, вошел во дворец, караульный офицер, увидев его, вскочил и закричал «Вон!». Это были новые командные слова, обозначавшие «в ружье». Караульный офицер вызывал караул для приветствия входившего. Суворов повернулся и побежал вон из дворца. Он прошел всю площадь до гостиницы «Демута», и вернулся назад. Повторилось опять то же самое. Суворов уехал домой. Царь прислал узнать, что случилось, почему Суворов не приехал к обеду. Суворов сказал, что он доприезжал, но его выгнали вон. После ухудшений с императором Павлом в конец и испортились, и отставка к Суворову стала неизбежна, неизбежна. Мы же можем заметить, что в анекдотах И. С. Ворове отразился не только оригинальный характер знаменитого полководца, но и характерные черты исторической эпохи, в которую ему пришлось жить. В нашей студии был литературовед Сергей Доценко.